Глава 13 Когда я первый раз ступила на главную пешеходную улицу Белграда и двинулась навстречу людскому потоку, я вдруг почувствовала, словно иду внутри какой-то киношной массовки. А как и для чего можно было бы собрать на одной улице столько красивых мужчин? Откуда это в них? Почти безупречные черты лица и античное сложение. Ни капли женственного, но такая мягкая грация сильных движений, что, кажется, замри он на секунду, и срочно потребуется прокситель. Наверное, оставили здесь свой бурный след римские легионеры. Впрочем, что такое мужская красота? Это всего лишь яркая и настойчиво выраженная мужественность. Чем сербы отличаются от нас? сказал мне старый чиновник, отсидевший в Белграде десяток лет, наливая себе в стакан ракию из пластиковой бутылки. «Да такие же славяне, как и мы. Только их не били, не убивали и не унижали». Часто думаю, что те, кто принимал решение бомбить Сербию, даже не понимали, с кем они имеют дело. Эти не простят никогда. С ними невозможно будет договориться. Их нельзя сломить силой. Они вон свое косово поле 500 лет помнят». «Всё хорошо», — заметила Рыбакова. «Только иногда они стреляют друг в друга». «Знаешь, когда двое вооруженных мужчин стреляют друг в друга, это не лишает их сексуальности. В конце концов, война — это мужское занятие. Вот наши, русские, сто лет назад поделились на палачей, которые мучили безоружных людей, и жертв, которые безропотно шли на убой». Последние русские мужчины как раз и похоронены здесь, в Белграде, в некрополе русского белого офицерства. И они были так же красивы. А ты посмотри на их портреты. Самое смешное, что теперь в кино на роли русских дворян приглашают сербов. А где еще остались славяне, которые умеют держать спину?